Глава 45. Лора и Лукас. Взгляд Айзика мрачнеет. Любовники? Да, это случилось вскоре после открытия отеля. Элен меняет позу, накалывает на вилку кусок картошки и отправляет его в рот. Время уже позднее, и она должна бы прогуляться, но с трудом заставляет себя есть. Аппетит совершенно пропал. Элена вводит взглядом столовую. За столами кучкуются оставшиеся постояльцы, пьют и болтают. Они нервничают, понимает она, замечая размашистые жесты, слишком громкий и натужный смех. По опыту Элен знает, что это обычная реакция притворяться, будто ничего не случилось. Если притворяться изо всех сил, это может оказаться правдой. Но иллюзия вскоре разлетается на мелкие кусочки. Она замечает работника отеля, который стоит у двери, и внимательно наблюдает. Охрана, как она и рекомендовала. Лицо Айзика расслабляется от облегчения. Мы как раз тогда на время расстались, поссорились по глупости. Он делает большой глоток пива и отодвигает тарелку. Его паста не тронута, белый сливочный соус уже застыл. Элин замечает, как он осунулся, несмотря на уверенность на словах. Он потрясён услышенным. Он не знал. Расстались, повторяет она, перехватывая взгляд Уилла, но никак не может залатать открывшуюся внутри дыру. Оказывается, Айзик и Лора не были такой счастливой парой, как она предполагала. Сказал бы ей Айзик о том, что они с Лорой расставались, если бы ничего этого не случилось. Трудно сказать, и эта мысль ранит. Бывали времена, когда Элин знала о нём всё: какая игрушечная машинка его любимая, точную форму родимого пятна между пальцами ног, сколько ложек шоколада Nesquik он любит класть в молоко. Элин ощущает резкий укол боли и ностальгии по тому, что было. И как могло бы быть, если бы они поддерживали связь, говорили бы обо всём, как в детстве, купили дома по соседству, собирались на семейные обеды, их дети бы дружили и играли вместе. Но то было давным-давно. Элин откашливается, чтобы избавиться от комка в горле, делает глоток воды. Айзик трёт века. Экзема расползлась шире, неутомимо тянется всё ближе к глазу. А если было что-то ещё? В каком смысле? Те снимки Лукаса, которые сделала Лора. Это же ненормально, разве нет? С мрачным видом он барабанит пальцами по столу. Если между ними что-то произошло, о чём мы не знаем. Что, например, Уилл передвигает к себе хлебную корзинку и берёт кусок ржаного багета с кунжутом. Не знаю. Может, они поссорились или Элин снова кашляет. Айзик, не стоит строить предположения. Пока ещё рано. Сейчас самое худшее, что мы можем сделать это торопиться с выводами. Нужно придерживаться фактов. Адель убили, а Лора пропала. Вот и всё, что нам известно. Она права, Айзик, говорит Уилл, разрывая хлеб на кусочки. Ещё рано думать о худшем. Мы ещё ничего не знаем. Элин смотрит на него с улыбкой и благодарностью за поддержку. В этом Уилле нет равных. Он умеет сглаживать углы и наводить мосты. Боже, я чувствую себя таким беспомощным. Когда нашли ту девушку, голос Айзика дрожит. Элин, Лора ведь под угрозой, да? Пока мы сидим сложа руки, есть вероятность, что она вес его слов тяжким грузом ложится на её плечи. Её сердце колотится. А если полиция не сумеет подняться сюда ни сегодня, ни завтра, ты должна что-нибудь сделать. Найди её. Он смотрит в окно на подсвеченную фонарями метель. «Нужно поискать снаружи». «Айзек, я делаю все, что могу», — поговорила с полицией. «Но без полноценной команды я мало что могу, а выходить не без...» о... «А если бы речь шла об Уилле?» — перебивает Айзек и мотает головой в его сторону. «Ты ведь хотела бы его найти, правда?» «Зная о том, что недавно случилось». Он прищуривается и смотрит на нее, словно проверяет. Ошарашенная такой реакцией, Эллен моргает. Как я и сказала, мы даже не уверены, что эти события связаны. Айзик недоверчиво смотрит на неё. Ты правда считаешь, что случившееся с Адэль единичный случай и никак не связан с Лорой? Это не может быть совпадением. Они обе здесь работали и были подругами. Элен отвечает не сразу. Она с ним согласна. После разговора с Лукасом она ещё больше убеждена, что эти случаи связаны. Послушай, я что? Айзик со сверкающими глазами наклоняется к ней над столом. ты что-то знаешь, да? Почуяв запах пива в его дыхании и слабую кислинку пота, Элин слегка отодвигается. Его взгляд пугает. Обычно у него бывает такой взгляд перед очередным взрывом, когда он пускается во все тяжкие, швыряет предметы. Даже сейчас она помнит лицо матери в такие моменты, с трудом подавляемое отвращение и разочарование, как ни странно, не в айзике, а в себе. Она как будто винила в его поведении себя. Через несколько месяцев после смерти матери Элин нашла на чердаке пыльную картонную коробку, набитую популярными книгами по психологии и вырезанными статьями на единственную тему: как методы воспитания влияют на детей, как помочь ребёнку раскрыться. Эта находка страшно её расстроила. Мама винила себя в поведении Айзика, находила для него оправдания. Я как раз собиралась сказать, говорит она, отгоняя эти мысли. Я разговаривала с начальницей Адель, Филисой. Она сказала, что Адель и Лора поссорились. Лора говорила тебе об этом. Айзик качает головой, и тёмные кудри падают ему на лицо. Нет, насколько я знаю, они до сих пор подруги. Элин, разочарованно кусает губу. Как же разобраться в том, что между ними произошло? И тут ей в голову приходит мысль. Ноутбук Лоры. Первая попытка порыться в нём не принесла Эллен много информации, но она и не копалась тщательно, поскольку в то время не была убеждена, что Лора на самом деле пропала. «Давай ещё раз посмотрим в её ноутбуке». Она поворачивается к Айзеку. «Мы могли пропустить что-нибудь важное в свете того, что знаем теперь». Он встаёт, кивая. «Я его принесу». «Ты и правда думаешь, что там что-то можно найти?» говорит Уилл, как только Айзек удаляется. «Я». Не знаю, но стоит попробовать. Я собираюсь ещё раз взглянуть и на её соцсети, вдруг что-нибудь упустила. А знаешь, мне кажется, что всё это поможет тебе принять решение. О чём это ты? А возвращении на работу. Ты действуешь слишком решительно для человека, который ни в чём не уверен. Его лицо становится серьёзным. Ты прямо ожила, Элен, когда начала заниматься этим делом. Меня попросили помочь. И ты легко могла отказаться, объяснить. Элин пожимает плечами. Может быть. Она не знает, что ответить, потому что он прав. Она действительно ожила, но всё же существует большая разница между помощью здесь и возвращением на работу. Решение ещё не принято. Она размышляет над письмом Анны, письмом, которое она так упорно игнорирует. Откинувшись на спинку стула, Элин берёт телефон и снова находит Instagram Лоры. На этот раз, учитывая то, что она узнала, Элин ищет фотографии Лоры вместе с Адель. Она листает ленту. Ни одной общей фотографии, что согласуется с теорией Филлисы о разрыве. Приходится промотать ленту на 2 или 3 месяца назад, прежде чем Элин находит Адель. А значит, поссорились они не так давно. Первая фотография, на которой они вместе, Лора в баре в тонком топе на лямках, рука Небрежно лежит на голом плече Оделль. Второй снимок в тускло освещённом ресторане среди толпы народа. Кто-то сделал фотографию остальной группы за столом. Элин продолжает листать дальше в прошлое, больше 4 месяцев назад. Её внимание привлекает одна фотография. Снимок сделан здесь, в столовой отеле. Элен узнаёт большую футуристическую люстру в центре фотографии. Абстрактные изгибы стекла отражают свет, местами засвечивая снимок. Вот. Посмотри, она протягивает телефон Уилу. На переднем плане Лора стоит с мужчиной. В руке у неё бокал с розовым вином, который она поднимает на камеру. Лора смеётся, запрокинув голову. Бокал покрыт конденсатом. На заднем плане Элин видит двух человек за столиком. Они наклонились друг к другу, почти касаясь головами, глубоко погрузившись в разговор. Их лица серьёзны. Хотя они слегка не в фокусе, всё равно понятно, кто это. Адель и Лукас.